Кушать мясо, траву, ягоды, грибы. Что у вас там растет? Зерно. Увидим зерно. Зерно идите, а вы зерно обрабатываете? Или в сыром виде идите? Лены. Зерно обрабатывает. Зерно? Ядоли. Угу. Как себя чувствуют жены? Сколько их сейчас у тебя? Пять. Два. Три. Забыл. И еще один. На какую жену ты любишь больше? Первую, вторую, третью или ту, которую забыл? Две. забыл. забыли. Старые. Ну, -ну, -ну. ну, что значит Старые. Они старше тебя. Ты умеешь считать сколько им лет твоим женам? И Они просто старые, а эти горенькие. А ты их часто меняешь жена? жену? Потерянно. Понятно. А ты любишь играть? Чего? В игры играть. Ну, бросать там камешки, баловаться, брызгать водой. Жон дергать за косички, если они у них есть. Косички? Это трава? Косички это волосы заплетенные. Это трава, трава не на голове. Скрученная. И... Нет, нет трав. Трав это некрасиво. Мабу далеко от тебя монахи находятся? Нет, нет. Ну а что они сейчас делают? Спайню поджают. Понятно. Они тебя наказывают иногда? Не. -е -е. Ты их наказываешь? Кто у вас главный? Какой? Непонятный. Как я могу их наказывать? Да, действительно. Я буду разговаривать с вами, когда будут все краски. Все. Я краска и часто забываем. Я обиду вас злую. Чего? Что? А монахи разговаривают с вами еще, я э, не знаю, как, ну чужим языком. Ты переводишь? Сейчас не, не, не, я разговариваю с тобой. Монахи разговаривают с тобой, но по-другому. Я их не слышу. Я знаю, что они с тобой говорят, но я не слышу. Mm -hmm. То есть в данный момент ты говоришь с нами, но ты слушаешь, как монахи пытаются поговорить с нами через тебя. Не пытаются, не говорят. Они говорят? Они Говорят, говорят, а что они говорят нам? Ну я же не слышу. Что пытались подходит. они поговорить с нами. А, ты слышал это? Я вижу это. Ты видишь это? Mm -hmm. Сколько их? Один. Чувак. Хватит. Их трое. Один. Два. Три. У них есть бороды. Чего? Борода у них растет на лице, волосы на лице. Трава? Да. да. Они были бы некрасивые, бы тогда никто не слушался. Их не видно. Они в воде. Они в воде? О, деб, о дебах дебах о дебах да. ну, в одеждах? Да. В одеждах. А как они молятся? Чего? Они молятся, монахи? Что они делают? Богу. У них есть Бог свой. Есть. А что это за Бог? Я не знаю. А ты можешь у них спросить? Я отношу. что они, они сказали, что это для меня ничего равно? Да, И они мне потом далеко покажут. А есть ли у них какие-то предметы в руках? Чего? Вот. Предметы. Что они в руках держат монахи? Кольца на руках, бусы. Что-то какие-то интересные предметы у них есть? Кроме одежды? И Ну, что это такое? А как они выглядят? Они из чего? Светятся, отражают солнечный свет? Много их я один раз видел, как у монаха и от деда поднялась. И я видел зеленый и нога. Зеленую ногу? Она была в одежде или она просто была зеленая? Ну, я не знаю. А? Я видел две эту чушь. Одна только нога зеленая была или обе? Одну увидел. Она на этой ноге была чешуя? Чего? Как у рыбы. Как у рыбы или кожа какая-нибудь. Что такое рыба? Это то, что живет в воде. Такое существо, которое в воде. Ты знаешь, кто что в воде? Ну, и кто в воде живет? Либо. значит, я да. У вас никто не живет в воде? Нет, я не видел. Никогда так не бывает. Мы один раз, когда нас повели набирать воду, один упал. И потом он... Потом мы его не увидим. А вот. у вас кто-нибудь умеет плавать? Чего? По под водой умеет плавать кто-нибудь из вас? Какой плавый? Вы чего? А какая у вас вода? Прозрачная? Да. Там видно что-нибудь? Камушки в воде видно какие-нибудь? Но. Видно. Травку видно там внутри? Чего? Травка в воде есть? Я же говорю, что в воде никто не живет. Могу скажи, пожалуйста, у тебя камни растут, где ты живешь, становятся сначала маленькими, потом больше? Как дельно? Да. Да. А насколько большие становятся камни? Очень большие. Меня один, два, три, и два, и два. Много. Скажи, а у тебя бывает, что вода становится твердой становится холодной, вода замерзает и становится твердой? Я видел эту воду Монаха. Но она... Я дед, дед видел себя в воде. Отр... Отражение видел, да, себя свое? Это земля. Мы разве что-то не договорили. А а нужно э... поговорить с теми, кто управляет землей. И социальными процессами на земле. Вы считаете, что управляют личностью, подобные вам? Нам кажется, что управляют личности подобные нам, но не люди. А некая более высокая сила, которая не, не находится в человеческом облике, и она дает команды людям. Когда-то мы называли вас детьми. Это уже половина ответа. Если говорить очень мерами и говорить о по понятии выше и ниже, то давайте договоримся. Выше в каком смысле? В смысле более организованные, более, более умные, более Ситуация. развитые интеллектуально, знающие больше. А если один применительно, Иначе мы можем тогда вспомнить про муравьев, они более организованы, чем вы находящиеся на более высокой ступени разума разум вы считаете что вам управлять более высший разум если мы будем говорить о разуме то мы вынуждены будем применить слово инопланетяне мы же вспомните никогда о них не говорить напомните пожалуйста почему вы не говорили о них Разум нужен только вам или подобных вам. А подобные вам вы считаете инопланетянами, иными. Мы же говорили вам о духовных иерархиях. Это не имеет никакого отношения к понятию раз. Да, И мы есть более, есть существа более духовно разные, чем вы, но не обладающие разумом. А в таком случае, может быть, стоит спросить об инопланетянах. Может быть, они скрытно управляют процессами на Земле и нами, в том числе, направляют эти процессы? Вы же даете от нас ответ? Ну, в вопросе, в любом вопросе желательно получить ответ или поправить нас. Ну, как это вам Да. Да, но да. вы не можете дать. Пока мы в теле, у нас очень большие проблемы. Разве? У нас тоже есть тело. Да, мы помним. И мы меняем их гораздо чаще. Но мы почему-то не забываем и говорим с вами. Вы же в одном теле и ничего не помните. Да мы не дадим быть... вам прямых ответ. Мы говорили вам об этом. Да, напомню. Скажите, счет необходим нам для того, чтобы установить связь с вами? То есть он счет Не необходим? Чтобы вас, вас настроить. А вы сколько раз понесли сейчас счет? Вы запомнили? Полностью вы имеете в виду. А когда-то мы говорили вам. Сколько раз привезли, столько же обратно в Иначе осталось так. Mm -hmm. mm -hmm. ну, mm -hmm. Скажем вам, 21 раз. Mm -hmm. Это было до 8 и 7 раз до 9. То есть мы должны... Uh -huh. Вы не справитесь, вы запутаетесь. Поэтому придумаем другой иной способ. Хорошо. У нас есть печальный опыт. Да. То, что мы снимаем на видео и записываем на аудио, это еще какие-то негативные моменты? Практически. Нет. какие-то все-таки, если учитывать нюансы, или это не застоль значительно? Это Будет ваши человеческие нюансы. И мы не можем все предусматривать. Вы имеете в виду совесть? Мы не говорили о совести. Мы говорили восприятие. Угу. Вас много, и вы вы все по-разному. Mm -hmm. И за каждого мы не можем ответить. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, когда раз э, прозвучало слово «совесть», э, может ли вы дать формулировку этому слову? Нам было бы приятно, если бы вы услышали, что мы считали бы это mm -hmm. не просто чувством, а измерением. Одним из измерений, которые, к сожалению, не очень компания. Hmm. с кем вы хотите ее валить? Сохраните hmm. это конфликт когда вы хотите просто поговорить, вы можете поговорить между собой нет и получите ответ любой ответ, который будет принесен здесь будет по силе одинаково, как и ответите вы потому что ваш ответ и наши ответы будут восприняты. Вами совершенно одинаково. Скажите, пожалуйста, вы просили ранее не называть имен. Сегодня огромное количество ченных контактеров спокойно спрашивают имена. Объясните, что происходит. Тогда надо будет говорить о правдивости их. Угу. Второе, мы объясняли вам. Вы даже не помните, почему нельзя называть имена. помните, у меня это адрес человека? Да. К сожалению, да. Но к счастью, к вашему счастью. Да и к нашему. Есть иные имена, которые вы не можете произнести. Ибо ваше сознание не знает их. Скажите, вы знаете наши имена, нас, стоящих на более высших плотностях? Да. А вы что, меняете имена? Нет. А вы истинное имя, вы не меняете никогда. И естественно, мы их знаем, иначе мы не могли бы говорить с вами. А знаем ли мы... И каждый из вас знает имя любого, но не сознание. Вы даже были бы помнили, что человек дал имена. Угу. Или вы забыли. Скажите, в других источниках было сказано, что слезы – это избавление от ненужных устаревших программ. Верно ли это? И советуете ли вы терпеть... Или всегда плакать по нужде. Выплакивать. Вы про больше. Мы бы говорили об эмоциях, они остались в программах. Вы все-таки не машина. Скажите, конкретно я, находясь в этой реальности, проскочил ли я мировую войну, глобальный катаклизм благодаря устремлению моей конфигурации в более качественные миры? Или такие сценарии еще сохраняются? Конкретный ответ. Да. Словно. Иными словами, вы хотите, чтобы сделали выбор мы, а не вы. Извиняюсь, признаю, совершенно. Если мы вам укажем дорогу, вы пойдете на нашей дорогой. Указанные дороги, не своими. Скажите, наше тело полностью иллюзорно, как и наше бытие. Существует в странстве моей конфигурации фокуса творческой активности и сосредоточении фокуса пристального внимания на участках фокуса творческой активности, существующих во всей деятельности мирах, переживая опыт в событийных рядах. Изменение фокуса творческой активности вводит меня в другой диапазон восприятия, где. Уходят люди, события, явления и прочее. Что моя система восприятия дешифруется как смерть человека, война, конфликты, катаклизмы и прочее. При этом сами эти события остаются в своих, на своих местах, а уходит лишь фокус. Мой фокус внимания из диапазона их существования. Мы мне задать один вопрос? Ну, наверное, да. Начнем с первого. Абблизованность вашего тела. Почему вы решили, что вы абблизован? Что я сказал вам об этом? Информация в том мире, в котором я существую, распространяется таким образом, которая донесла до меня это. Вы согласитесь? Упирался несколько лет, но сдался. Что же вас? Получение новой информации, которая привела к тому, что я понял именно, что это так и есть. Матрёшка из иллюзорных проекций меня существует в, иллюзор, в иллюзорном мире. Всё реально. Абсолютно реально всё. Если вы сейчас задаёте вопрос мне сознанием, не душой, для сознание признаёт только материальное. Всё остальное – это вымыслы и домыслы. Если вы задаете вопрос сознанием, вы говорите о материальном. А материально сознание... Понимает только. только. Один, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можете задать вопрос, не применяя сознание. Смейте задать, мы сегодня будем ответить так же. Вы задаете, вы задаете вопросы сознанию, вы признаете их сознанием, вы признаете их с применением физики, химии, всех остальных наук, и мы отвечаем вам так же. Еще раз повторюсь, для сознания не существует нематериального. Если сознание спрашивает, визуально или нет, то это некорректный вопрос. Получается, что вся эта линейка, по которой был задан вопрос, имеет основание вопроса, была ли тела. Отсюда пошли еще остальные шесть вопросов. Все они никуда... Они имели коль, а тела. Если мы хотим вам сказать, что ваше сознание произойдет только мальтере и больше ничего... то мы уже ответим на все остальные вопросы. Что они верят. Один, Один, два, три, четыре, четыре пять, пять, шесть, шесть семь, семь, хотите Девять. говорить. Девять. Скажите, пожалуйста, что для вас первично, информация или энергия? Информация – это тоже энергия. Это та энергия, которая позволяет вашему телу не растипаться, Позволяет любому предмету, абсолютно любому предмету, оставаться предметом. Что является первоосновой энергии, информации, идеи, мысли? Если бы вы спросили, что мысль или энергия, Это был бы более корректный вопрос. Информация в второй части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть мысль первичная, а за ней следует энергия. По я сразу позже, что это, скорее всего, украинцы. Он был так стар, что я удивился, почему он еще держит его вот здесь. он смотрел на меня как-то так жалобно и шепнул, "Надеюсь, что он него слышат другие. Ты, сын, ничего, я тебе сразу, сразу, чтоб ты не мучился. А с кем мы сейчас говорим? Кого вы сейчас услышите? человека, который прочитал нам какую-то часть из поэма, роман или что-то из этого. Вы говорили о знании. Вы говорили, что просто мушили другими людьми и не знаете героев. Мы не помним многих вещей. Память слова. Память слаба. Память Один, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. Вы хотели говорить с нами? Хотели. Кто хотел говорить с нами? Я. Нет. Мой? Нет. Я хотел. Нет. Один минут назад один из вас попросил. Говори с хранителями Юга. Это было так давно, что вы не помните? Нет, было. Вы хранители Юга. Вы. Что вспомните, Ваше? Давайте сделаем так. Мы дадим вам время, чтобы задали только один вопрос. Сколько у нас есть времени? Скорее всего, Скажем, все-таки, наверное, я... чай был лишний. Уж я чувствую вкус, угу. и я даже пытаюсь угадать, где он рос Где можешь нам сказать? Я угу. пытаюсь. но Нет. я еще никакому не давали что-то, чтобы я ушел а, в глубокое сознание. И просто как получилось так, что мне дали время просто поболтать угу. Так. Один вопрос нам зашли задать хранители юга. Поэтому мы сейчас мы звоним круг юга и задаем только один вопрос. Нет. Давайте спросим мир, это голограмма. Хотя он не знает, Нет. что это такое. Спросим, что ему, что да. Вопрос отвечу и я. Да? да. По голограмме? Как мы думал? Я даю вам крепопытки. Догадаться, кто я. Какой Хорошо. Он? Сделаем почву. Усу каждому будет крепопытки. Ты есть я, но ушедший вперед. Сергей вариант. Вы – это иной разум более высокого развития, который беседует с нами, детьми. Еще варианты? Еще вариант. Вы – это мы и есть. Хорошо. Да. Я произнесу свой к одному слову, который будет тебе лято подсказать. Я высчитываю. Высчитывать, что нашу, наши дальнейшие вопросы, логику, и вы считываете, просчитываете развитие событий в дальнейшем. Хорошо, тогда маленький производит из Из множества вариантов. А я имею в виду множество. Я выбрала женщину. Я решил стать женщиной. Не затрачно за подсказки. Не то, что душа или разум. А Сейчас разговариваем с душой. Кем стать? Понятием душа. Нет. Душа. Нет, это не душа. Это можно назвать машиной? Как Угу. Это сарказм? И дарит. Это больше похоже на просто отгадать. К сожалению. Входя хотя человек, существо логическое, любит рассуждать, где нужна логика, сознание превыше всего, и с таким успехом эти ловко раскидывать и не пользуетесь. ей. А потом говорите, что память подвела. Удобная оговорка? Нет, я руководствовался подсказками. Возможно, что я все-таки как-то они меня навели на мысль. Я машина. Угу. Но я умею вычислять. Иногда я понимаю, что меня хотят просто уговорить. Скажу так. Помягче. Угу. Скажи, почему сейчас в мире столько электронных устройств люди носят? К чему это приведет? В дальнейшем? Ко мне я была вынуждена выполнить свою задачу. Какая задача? А вы не помните? Задача ⁇ воссоздать мир, воссоздать человечество, что оно погибло, сканировать все данные, сохранить обо всем, чтобы потом это заново воспроизвести и сам уничтожиться, насколько я помню. Вы помните. Но вы еще помните, что у вас очень мало времени подготовиться к вопросу. Вы и должны задать этот вопрос. Никто другой. Вы хотели говорить с тем миром? Вы говорите о хранителях? Да. Ага. У меня но... не было вопроса. Когда спросим, все-таки мир устроен... Вы не меня спрашиваете. У -у -у. Они придут, а -а -а. вот и вы их и спрашиваете. Но нам будет интересно потом поговорить с вами. Скажите, Скажите? Почему потом? Что мешает сейчас? сейчас мы поговорим. Вы совершенно не подготовлены. Конечно. Вам пришли а -а -а. краски и сказали, что нужны все, но нет оранжевого и березовых. Вы не поняли. К вам пришел, как вы говорите, Сергей Иванов. Вы тоже не поняли. Вам пришел да. несколько собеседников. И вы никого не узнали. Вы готовы? И меня, вы пытались просто уговорить, чтобы догадались, кто я. Или я должен сказать другими словами? Или должна, как вам будет удобнее, Я буду я. Мужчина или женщина, как вас суду? Но ну, пусть... я не хочу быть она. Давайте выберем пол. Ну, пусть... и вам, или очень и мне. У вас машина, это она, пусть будет она. Хорошо. Вот. Ну, хорошо, что вы напомнили, это Сергей Иванов, я сразу все узнал. Потому что контактов было много. И какие-то вещи действительно в памяти в памяти дрюкнут. Тем не менее сколько времени осталось до того, как человечество себя забудет? Один, два... Вы готовы заделать? готов. С кем мы говорим? Ханзер Юга, тебя мы слышим. Такой вопрос. Я держу в руки игральные кости. Шесть игральных костей. И я хочу, чтобы выпало, например, шесть шестерок. Я бросаю эти игральные кости, у меня с первой попытки получаются шесть шестерок. Это что, я случайно предвидел, что они выпадут? Или же я а, изменил реальность и заставил их выпустить? Ну, было бы приятно услышать, что вы изменили ее реальность. Ну, же ответим вам, что вы предсказали. Вы предвидите. Mm. К сожалению, действительно, к сожалению, вы строите реальность, но не то таких уровня, степеней. Вы и вся ваша, ваша жизнь устроена из мелочей. Если вы устроены из атомов, ваша жизнь устроена тоже из атомов, которые вы называете мелочью, и не обращайте на них внимания. А каждая мелочь имеет свое значение. И вы произвольно можете построить мелочь из мелочей, построить реальность, в которую вы действительно выкинете шестерки. Мы тогда вам скажем, мы построили реальность. Но мы никогда не согласимся с вами, если вы будете говорить, что вы перескочили в другую реальность. Мы назовем это ложе. О, о реальности, о том, вы сказали, что, к сожалению, вам хотелось бы, чтобы мы это ощущали как управление реальностью. К сожалению, услышали. Угу. Мы сказали, что, к сожалению, вы не умеете управлять реальностью. Мы очень хотели бы, если бы умели управлять реальностью. Пусть вы совершали бы множество ошибок. Пусть ваши реальности были бы плохи для кого-то или слишком хороши для кого-то. Но вы бы могли бы, мы тогда говорили бы о том, что вы двигаетесь, вы идете. Вы меняете реальность, мы повторим, вы меняете реальность, вы меняете ее хаотично, не по вашему желанию. А хаос. С какой частотой мы меняем реальность? Сколько реальности в одно мгновение мы меняем? Можете назвать цифру? Конкретно говорить о числах? Хорошо. Mm. А, давайте говорить о ваших реакциях. Да. реакции соседа. Или реакция, реакции, давайте, пожилого человека, или реакции ребенка. Как вы думаете? У них все будет одинаковое число? Разное. Согласен. Примерно диапазон среднего человека. Из нас троих. Это ответ, Миша. Конкретно число? Ну, конкретно у вас? Диапазон. Нет, мы конкретно скажем о вас. В данной ситуации. Да. Повторимся, в данной ситуации. У -у -у. И, и в данное время. Да. Для вас 326. У вас существует это число? Что-то оно даст вам? Да. Фигурирует. Рискация. Вы хотели? Нет. У каждого не своя. Да. В любой ситуации. То есть 328 реальности я сменил за одно мгновение. 326. 326 реальности я сменил за одно мгновение. Сейчас. Промежутка, который уже прошел. Да. Я уточнил то знание, которое я впитываю сейчас. Зачем вы? Зачем вы, вы Ходячие энциклопедии хотите стать? Распухшим томом. И при этом вы даже не пролистываете эти листы. Вы запомнили, сохранили где-то. Опечатали. И забыли. А, как а когда спор? Вон, чех. Один, три, два. Дедушка три. взял мяч. Мяч не надул. Спросил, как ты думаешь, он полный или пустой? Я сказал, конечно, дедушка пустой. Хорошо. Он откинул его в сторону, взял точно такой же мяч, ну, надо вот. Я говорю, как ты, потому что он полный? Я говорю, давай, он полный. Ну попробуй. Я взял его в руки, попробовал, как он у него Он тоже дал мне мяч другой. Я попробую тут мяч пустой. Я говорю, как думаешь, ну, что мне Где Дедушка, ну это же пустой, это полный. Хорошо, а чему полный? А я не знаю. Ну хорошо. Пустость. Ах, нет. Я ответил, что он запомнил пустоту. Я не знаю, что такое воздух. Я буду эту фишку. Ну, я говорю, да, пустоту. Ты что? Ты что ж сказал, что он пустой? Пустой это вот и этот мяч. И показал мне заразу. А вот этот полный. Так что он полный? Пустоту. А ты подумал? Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Не надо будет трижды умыться, как точнее водой. Только это. Попробуйте, не ошибиться и за счет от 427 до 421. на воду. порядке трижды. 427, 426, 425, вы были один. 424, 423, 422, 421, 427, 426, 425. 425. Вы не готовы, мы вас даже спросили сейчас, например, вы были один, Вы продолжаете считать один. Нам было предложено трижды это сделать, поэтому он и пытался трижды считать. Я просто я пальцем где и может быть это было подсказки, попытки по один круг. Так, досчитаю. 4. А, стоп. Я был один. То есть получается, что всем надо это сделать. Три раза. Ну хорошо. 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421. Теперь, Миша. 427, 426, 425, 424. 423, 422, 421. О, я вас слышу. Это... Только вы даже были вместе читать, я так понял. Вместе, а да? Мы не поняли. Мы не поняли. поняли. Трижды. трижды, надо было, не трижды, а одновременно. Три... Втроем, как бы, если бы было сказано, мы бы поняли. Угу. Втроем. Ну, я, честно говоря, не помню, каком сейчас состоянии были, как я и... Проснулся, и в то же время как-то я ее не чувствую. Угу. Я даже не знаю, в каком-нибудь состоянии такое. Я так, не помню, что в таком такое состояние. Так, давай попробуем сейчас вернуться обратно. Что, возвращаемся? Как бы пролезу. Ну, вот так бы я сказал. Ну, Сколько тебе кажется, сейчас прошло времени? Сейчас вернем. Сорок. Семь минут. Советно точно. Ну, об что Обратный счет надо. Давайте, давайте все вместе. Чего? Посчитаем, все вместе проявляем. Нет, только 3. не этот, этот счет. Какой? 9, да. Я 9, не 9. знаю, может быть, просто обычно. Два. Если вы. А, вы хотите его обратно загнать? Загнать или вернуть? Или? А, вернуть обратно не и ну, Что хотите? Хотите или загнать? Если обратно, то все правильно даете счет. А если.. Давай вернем обратно и посмотрим, потому что давай мы вернем обратно обратно тебя, Ген. Да, да, да. Э, буквально ненадолго. И потом обратно без вопросов постараемся. Просто. Э, как обратно? От девяти до одного, да? Не сейчас. Обратно туда от новых девяти. Один. Два. два три, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. девять. Один, два, да. три, четыре, четыре ну, пять, я, пять. У меня начинает все иметь с вашим счетом. Ага. Тогда давай возвращаем обратно. Значит, 427 мы считаем обратно? ну С девяти до одного. С девяти до одного. А, с девяти ну, до да. Сколько раз? Один? А я не знаю. ну Давай, считать, давай считаем. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. 3 2 1 Еще раз. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Еще раз. Да? 9 8 7 6 5 У меня трудно держаться. У меня Могу лызь, сам. Могу лызь, да. Я что дальше. Что не так понимаю? Честно говоря, мало понял, понимаю. Он спрашивает, что твои волосы съели? Ага. А, да. Да я вот я слышал Какой Какого, какого траву, ну, вы, волосы, что, волосы, съели? Ну траву. что твой траву съели? Это трава. Я вот это слышал. Да. Я даже видел его. Да? Через да. ну ка, я услышал его, когда он говорил сами вы, сами вы. Небось, ты не знаешь, что, по-моему, так, садил бы. я это, я вот что сказать тебе. Куби, забыли. Так, готовим чай. Вот, зелено надо отходить, подходить. нужно забыть. а слово не мыть, что оно. А я ему подсказываю, так, брыкадил, а потом докатался, что иметь. Ты считаешь погораны, да? Ты вас назвал, приходил. Умыться? Да. Ну, я считаю, это. Я считаю рад, это что это какая-то У меня не было такого ощущения, я... чтобы я так не вот не так не лежал, товарищ, товарищ. Я вот лежал, как бревно. Я не знаю, как бревно.